Глава третья. Дыхание. Дыхание связывает наше тело с душой. Пока мы живем, мы дышим. Пока мы дышим, мы живем. Дыхание может стать нашим прибежищем. Когда мы концентрируемся на дыхании, мы концентрируемся на связи тела и духа. С помощью дыхания мы можем устранить влияние негативных эмоций на тело и на дух. Йошка Брайтнер. Замедление на полосе обгона. Курс осознанности для руководителей. Я рассказал Йошке Брайтнеру о своих опасениях, которые уже переросли в прочную уверенность. Именно из-за того, что я невероятно удачно веду дела так называемого «паршивого клиента», я никогда не стану партнером. Я превратился в паршивого адвоката, успешного паршивого адвоката. Вот только паршивые адвокаты не становятся партнерами. Я заметил, что во время рассказа У меня начало перехватывать дыхание, заболел желудок и опять сковала шею. «И когда вы впервые поняли, что ваши ценностные ориентиры сместились?» Я немного подумал и вспомнил ключевой момент. Это случилось однажды ночью. Наша дочь Эмили была еще совсем крохой. Ей всего месяца два исполнилось. Она, конечно, просыпалась по ночам. Поскольку Эмили была с самого рождения на искусственном вскармливании, то мы с женой могли подменять друг друга. Целыми днями я, как обычно, по уши был загружен работой, но с удовольствием вставал к ней ночью. Эти минуты ночной тишины, наедине с моей крохотной дочуркой в детской, переносили меня в другую вселенную, полную мира и спокойствия. Но так вот, однажды ночью я совершенно измученно держал на руках Эмили, которая только что срыгнула и что-то лепетала, а я пытался уложить ее спать и рассказывал о красоте мира. И в какой-то момент я со страхом осознал, что говорю о мире своего детства, а не о том, в котором живу сейчас. Какое-то время Йошка Брайтнер задумчиво кивал, а потом спросил. «И почему же вы себя так насилуете? Из-за денег?» Я задумался. «Нет, было бы неверно утверждать, что деньги — это единственное, что прельщало меня в работе. Я люблю то, что умею, но я ненавижу тех, для кого это делаю. Как это выражается? Что, любовь или ненависть? А из-за чего вы здесь? Из-за последнего. И как это последнее воздействует на вас физически? Сводит шею, болит желудок, сбивается дыхание. Тогда сегодняшнюю встречу лучше всего закончить упражнением на восстановление дыхания. Брайтнер отставил чашку, расслабил пальцы и медленно встал. Я тоже поднялся, скептически глядя на него. Неужели он и правда собирается научить меня тому, как с помощью дыхания избавиться от злости на опасного преступника-психопата и свою непонятливую супругу? «Встаньте ровно, спина прямая, грудь слегка выпечена, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты». Он показывал, я повторял. «Ничего не происходило». «И? Вы дышите? Уже сорок два года». «Тогда сосредоточьтесь на дыхании», — наставлял меня Брайтнер. «Какой частью тела вы чувствуете дыхание?» «Я чувствую его», — Брайтнер перебил меня. «Это был риторический вопрос. Самое прекрасное в этом упражнении то, что совершенно не неважно, какой частью тела вы чувствуете свое дыхание. Главное, что вы его в принципе чувствуете. На вопросы о дыхании вы должны отвечать не мне, а самому себе». Речь идет единственно о том, чтобы вы узнали, сколько всего приятного происходит в вашем теле. Ваше дыхание есть причина и доказательство того, что вы живете, а это настоящее чудо. Не только для вас, но для всех живых существ. Дыхание соединяет тело и душу. Итак, какой частью тела вы чувствуете дыхание? Я ничего не отвечала только прислушивался к себе. Вы... Чувствуете свое дыхание, когда вы дыхаете? Я и на это ничего не ответил. А теперь попробуйте почувствовать ваше тело как нечто целое. Я дышал и все прислушивался. Занудная фигня. Это и есть осознанность. Я попытался закончить упражнение. Когда вы сосредотачиваетесь на дыхании, вы осознаны. Это так. И тем самым меняю окружающих меня идиотов? Уточнил я. Нет. Тем самым вы меняете свою реакцию на этих идиотов. То есть идиоты никуда не исчезают? Нет. Исчезает только их негативное воздействие на ваше хорошее самочувствие. Сейчас у вас есть затрудненное дыхание, напряжение в шее и боли в желудке. Я снова прислушался к себе. Все прошло? Удивительно. Прошло, сказал я. Итак, в следующий раз... Когда ваша жена начнет раздражать вас или работа осточертеет, просто ненадолго отойдите в туалет и подышите. В туалет? Ну, знаете ли, в туалете можете дышать ртом. Главное, чтобы вы находились в защищенном пространстве. Сделайте три вдоха, прислушайтесь к себе, и затрудненное дыхание пройдет. Потом вам станет лучше. И вы сможете гораздо проще воспринять любую проблему. Достаточно на сегодня? Думаю, да. На следующей неделе в это же время? Нет, на следующей неделе вовремя. Мне показалось, что не все из того, о чем говорил Ёшка Брайтнер, было чушью. По крайней мере, напряжение в шее у меня прошло. С тех пор мы с Брайтнером встречались каждый четверг. Где-то около восьми, чаще позже.